Глава 21 Как вы находите недавнее выступление Жервезе Струбе? Я думала пригласить её на камерный вечер, чтобы развлечь гостей, но теперь даже не знаю. Королева обращалась ко всем сразу и никому конкретно. Голос вялый, апотечный. Жервезе интересны ей не больше ложечки, которой она помешивала чай. «Да, ее популярность изрядно раздута!» – крякнул придворный маг. Сам он, пренебрегая хорошими манерами, усиленно налегал на булочки с заварным кремом. От горки на блюде едва ли осталось дюжина штук. «У нас склонны переоценивать все заграничное!» Королева состроила гримассу. Слова родственника ее задели. «Чепуха какая!» Или... Он ведь намекал на саму Берту Кристину. Мол, женился король на чужачке, а проку нет. А вы любите музыку, Аурелия? Чудом не поперхнулась. Королева обратилась ко мне. Я-то наивно надеялась спокойно дотянуть до конца завтрака. Честно играла глухонемую, благо никому до меня не было дела. Секреты второй молодости герцогини Эгрейской благополучно замяли, а в вопросах политики и различных общественных веяний за нашу семью с успехом отдувался отец. Он среди аристократов, как рыба в воде, не тушуется, когда надо сыплет остротами. А я, а я мечтаю сбежать из дворца к Линосу. Взгляды собравшихся обратились на меня, будто на публичной казни. Не смейтесь, эмоции схожие и у меня, и у гостей. Предвкушение моего провала витало в воздухе. Кое-кто с трудом сдерживал злорадную улыбку. Боюсь, что нет, Ваше Величество. Балансируя на невидимом канате, старалась говорить чётко и громко и не смотреть в глаза королеве, потому как неприлично. Таращиться в скатерть тоже нельзя. Моя дочь выросла в провинции и не имела возможности насладиться прелестями культурной жизни. Вступил в беседу Юргас. Очень жаль, надеюсь, она вскоре восполнит этот пробел. Ее мать запахла жареным, даже не так, горелым. Может, записка вовсе не от королевы? Потому как Берта Кристина задалась целью размазать меня тонким слоем по тарелке. Крайне неосмотрительно, если собираешься о чем-то просить. Мой брак был мезальянсом, но я ни о чем не жалею, Ваше Величество, ведь спокойная супруга подарила мне Аурелию». Отец кинул на меня полный нежности взгляд. Только искренности в нём не на золотник. От патоки зубы сводит. «Ах, любовь!» – мечтательно протянула сидевшая передо мной старуха. От неожиданности пролила немного чаю на блюдце. Она ещё и говорить умеет. Выражение лица тоже вполне человеческое а не как у Буфомета, явившегося требовать должок. «В молодости мы творим глупости из-за любви», – старуха хихикнула. «Помнится Эрнст?» «Тетушка!» Придворный маг аж побагровил от стыда, принялся теребить свою салфетку. «Кто прошлое помянет? А вы ведь были влюблены в меня, мой друг!» Дама в жемчугах кокетливо ему подмигнула. «Обещали жениться, бросить все к моим ногам, хотя я была старше вас и уже помолвлена с герцогом орлазорским О, как вы бушевали тогда! Грозились меня отбить, вызвать дядю на дуэль, как сейчас помню, а ведь прошло столько лет!» «Я... я...» Бедняга-герцог расстался и с салфеткой, и с шейным платком, чтобы не скончаться от удушья. Мне было всего четырнадцать, а мне двадцать пять. Настоящая пропасть. Старуха с угасающей, обращенной в прошлое улыбкой, покачала головой. Пустые мечты, флёр любви, он развеялся, и всё встало на свои места, но иногда случаются исключения. Указав взглядом на материальное воплощение этого самого исключения, моя соседка вновь погрузилась в надменное оцепенение. Разговор угас, только мужчины вяло перебрасывались репликами на отвлечённые темы. Когда слуга начал разливать чай по второму кругу, королева внезапно отказалась. «Ах, у меня что-то разболелась голова!» Она картинно приложила ладонь к лбу. «Все полуночное бдение! Не следовало оставаться, ждать, пока догорит дерево!» «Да-да, вам необходимо прилечь!» С подозрительным участием засуетилась вокруг нее принцесса Ивонна. Та же Бланка бровью не повела, только глаза закатила. Выходит, королева часто устраивала подобные представления. Я ведьма, точно знала, голова у нее не болела. Это одна из женских штучек, способ привлечь к себе внимание, чтобы пожалели, окружили заботой. Ее в браке королевы явно не доставало. «Графиня!» Королева нетерпеливо прищелкнула пальцами. Передавшая мне записку фрейлина тут же сорвалась с места, подхватила Берту Кристину под руку. И вон подставила ей второе плечо и неожиданно потребовала. Пусть достопочтенная госпожа Дье пойдет с нами, осмотрит ее величество. Меня тревожит здоровье королевы, а от придворного лекаря толку нет. Пришлось промокнуть губы салфеткой, встать и понура отправиться в неизвестность. Всё с видом «Ура!» меня облагодетельствовали. Головная боль прошла, стоило королеве покинуть столовую. Спрытью и силой, которой позавидовал бы наемный убийца, она ухватила меня за руку и, избавившись от опеки провожатых, потянула куда-то по бесконечным дворцовым переходам. Судя по перестуку каблучков, Ивонна и Фрейлина не отставали. Я благоразумно не задавала вопросов хотя со страхом ожидала продолжения в виде ножа у горла и злобного шипения. «Ах ты, стерва! Сварила зелье гадюки Эрнестине!» Слишком уж бурное выдалось начало. Меня затолкали в будуар и заперли все двери. Фрейлина осталась сторожить снаружи, принцесса караулила вход изнутри. Простите, что пришлось вас похитить, но у меня не было выбора. Королева напряженно прислушалась, обменялась взглядами с заловкой. «Заверяю, никто не узнает», — пообещала она. «Слуг я отослала, а Габия предупредит, если кто-то вздумает сюда наведаться». Она надёжная, не раз доказала, что готова умереть за честь королевской семьи. Но умирать от неё вовсе не требуется. Немного успокоившись, Берта Кристина прилегла на кушетку, небрежным движением скинула атласные туфельки. «Мне нужны живые фрейлины и свои люди. Вы ведь станете моей, Аурелия!» Предчувствие редко подводит ведьму, в чём я только что убедилась. Ваше Величество! Ужом вертелась на сковородке, гадая, как выпутаться. Я... Многого от вас не потребуется. Для начала я хочу знать всё, что происходит у Эрнестины Ков, вашей благодетельницы, особенно в её олькове. Хотя между нами я бы предпочла, чтобы там ничего не происходило. Увы, ваш отец так запугал ее горничных. Так вот, на кого они шпионили. А уж если вы сумеете расстроить эту нелепую свадьбу, поверьте, я умею быть благодарной. Сделаю все, что в моих силах, ваше величество». А что я еще могла ответить? Вероятно, вам непонятно неприязнь к данному союзу. Нет, Ваше Величество. Меньше знаешь, дольше живешь. Прекрасно. Чувствую, мы паладим Думаю, мне не следует напоминать, что наш разговор должен остаться в тайне. Вы проводили меня, а после заплутали, поэтому задержались. «Ясно?» «Да уж предельно, Ваше Величество». Королева требовательно вытянула руку, и я ее поцеловала. «И как мне теперь? Одним нужен брак с принцем Леопольдом, другим нет. Хоть разорвись». «Если вы уже закончили...» Ивона кашлянула и переместилась ближе к кушетке. Глаза её горели, голова подёргивалась от нетерпения. «Я хочу стать красивой!» – на одном дыхании выпалила она. «Молодой и обворожительный, гораздо моложе и красивее тётки Эрнестины!» И выжидающе уставилась на меня. э – это был тот редкий случай, когда дар речи покинул ведьму. «Если на то пошло», – обиженно заметила королева. «Я еще не закончила. Ждите своей очереди, Ивонна». «А чего ждать-то?» – насупилась принцесса. «Я тридцать четыре года жду. Вряд ли жених объявится». Сначала смотрели на Бланку, потом на Джильду. Матушка, когда была жива, все твердила». Мол, придёт и твой черёд. Да какой черёд? Меня теперь только за старика просватывают, а я не хочу за старика. Уткнувшись в согнутую в локте руку, она громко разрыдалась, а затем не менее громогласно высморкалась в кружевной платок. Ну хорошо, хорошо. Берта Кристина встала, по-матерински обняла её и усадила рядом с собой на кушетку. «Вы первая, я вторая. Да и кому интересны мои прелести? Супруг не обратит на меня внимания, даже стань я вновь семнадцатилетней невестой». Взгляд ее затуманила тоска. «А вы все равно попросите то средство. Братец ни меня, ни вас ни во что не ставит. Пришла пора ему отомстить. Он отказался выдать меня за Мариуса». И вон нажала кулаки. «Видите ли, он недостаточно знатен. Лучше держать меня при себе, лишить семейного счастья». Лицо ее исказило гримаса. Казалось, принцессе хотелось одновременно выругаться и разрыдаться. Я же подивилась ловкости своего вероломного родственника». Сомневаюсь, будто при дворе появился еще один Мариус, вхожий к сестре короля. И ведь едва не стал его зятем, вон как вскружил голову старой деве. Ну в отношении Мариуса супруг в итоге оказался прав, мягко возразила королева. И вонну будто змея ужалила. Она резко подскочила и метнула на собеседницу кинжальный взгляд. «И вы туда же! Я думала найти в вас союзницу!» Его оговорили, это каждому понятно, как и то, что ее отец перепал мне, метит на чужое место. Возражать особам королевских кровей не положено, но не в этот раз. Кашлянув заметила. «Я была там, ваше высочество. Мариус Дием, если речь о нём, весьма далёк от образа безвинной жертвы, хотя бы потому, что собирался обвинить меня в убийстве». «Собирался, но не сделал». Взметнув юбки, и на порывисто отвернулась, запрокинула голову. «Хватит!» – устало протянула Берта Кристина. И с видимой неохотой надела туфли. «Мы сыты по горло вашим Мариусом. Тут я солидарна с госпожой Дье. Он получил по заслугам. Только таким пустоголовым, влюбленным особым, как вы, это не очевидно. Он задурил вам голову. Еще бы, лорду Дье, и делать-то ничего не пришлось. Случайный взгляд, пара дешевых комплиментов». Да, я не красавица. Шумно дыша, принцесса сжала кулаки. Мне не посвящали стихи, художники отказывались писать мои портреты. Я не такое совершенство, как вы, Бетти. Но это не даёт вам права надсмехаться над моими чувствами. Выпалив последнюю фразу с надрывом в голосе, и вонно рухнула в кресло уткнулась лицом в подушку плечи ее сотрясались от рыданий берта кристина сочувственно погладила ее по голове бедное дитя хорошо дитя они почти погодки ваш дядя он ведь дядя вам обратилась ко мне королева поняла и вонну лучше пока не трогать Двоюродный. Он чрезвычайно жестоко поступил с ее высочеством. Со скуки пару раз проявил внимание, посеял в сердце семена надежды и отверг. Некрасивая история. Лорд Дье ухаживал совсем за другой женщиной. «Неправда!» – приподнявшись, в сердцах выкрикнула Ивонна. «Любовь и любовница – это разные вещи, хотя вам этого не понять». В Будуаре кипели нешуточные страсти. Ситуация между родственницами накалялась. Я ощущала себя третьей лишней, но уйти без разрешения не могла. Было или не было, ухаживал мариус за принцессой с надеждой стать членом королевской семьи, Или нет? «Фи! При посторонних!» Королева обмахнулась лежавшим на спинке кушетки веером. «Я хочу замуж!» Ивонна выпрямилась. Лицо ее покраснело и опухло от слез. Помада размазалась по щекам. Прическа растрепалась, словно принцесса только что спустилась с сеновала. «Хочу!» Ее палец ткнул в меня, чтобы она сварила мне зелье, от которого бы все мужчины падали к моим ногам. Плачу тысячу, нет, две тысячи злотых, и дарую титул. «Не обещай того, чего не можешь дать», покачала головой Берта Кристина. «Но вы можете», с надеждой посмотрела на родственницу Ивонна. «Мы можем, ради моего счастья!» «Ну хорошо, хорошо!» отмахнулась от нее королева. Сдается, согласилась она, ради счастья никогда больше не видеть и не слышать заловку. А «Вот что!» Берта Кристина задумчиво почесала кончиком ногтя подбородок. Нам нужно не зелье красоты, а приворотное зелье. Не стоит без нужды привлекать внимание Верховного Инквизитора. А любовь, любовь чувства иррациональные, на внешность не смотрит. Однако Ивона стояла на своём. «Я хочу стать красавицей!» Понять её можно. Отражение каждый день глумилось над ней, а рядом хорошенькие фрейлины. Старшая сестра тоже мила, видимо, пошла в мать. Тут поневоле взбоишь. Представляю, сколько гадостей в лицо и за спиной выслушала о себе Ивона. Стало по-человечески жалко ее, и я от души обещала. «Я постараюсь, ваше высочество», Изменения будут не быстрыми, но в конечном итоге зеркало вас порадует. Сама же прикидывала, что можно сделать. Вроде в фамильном гримуаре есть нужный раздел. Начну пока с воды красоты и понадеюсь, что Джургас не узнает об очередном нарушении. Скорей бы уже эти полгода закончились, руки связаны. «Мне же хотелось поправить здоровье». В самый последний момент королева передумала, не рискнула признаться. «Мои нервы!» – она страдальчески провела ладонью перед лицом. «Порой я не встаю целыми днями». «Это поправимо, Ваше Величество». «Если у этого поправимо будут счастливые последствия», «Титул ваш». А нет, не передумала, тонко намекнула. «Ну а так как я ведьма...» «Мне понадобится некоторая сумма на текущие расходы. Если уж ведьму загнали в угол, она хотя бы поторгуется». «Безусловно, графиня передаст вам. Постарайтесь поспеть к ежегодному балу маскараду. Я отправлю вам приглашение». «Графиня Истыш будет в маске домино в чёрно-белом платье. Отдадите ей оба средства, а теперь вступайте». Приложилась к сиятельной руке, не забыла поцеловать и руку принцессы, и в поклонне попятилась к выходу. Мне казалось, именно так положено покидать высочайших особ. По условному стуку Ивонны дверь отворилась, и я вырвалась на свободу. Полагала Фрейлина, та самая графиня Габия Исташ, меня проводит, но она осталась с госпожой, только объяснила, как добраться до парадной лестницы. Сгибаясь под весом чужих скелетов в шкафу и ворохом собственных проблем, побрела по нескончаемым залам, коридорам и галереям. Пользуясь случаем, по пути осмотрела парочку благочасовые не мешали. Сначала я их побаивалась, потом перестала замечать. Стоят, не двигаются, если бы не моргали, не дышали, статуи. Любопытство до добра не доводит. Увлечённая осмотром картин и прочих диковин, я свернула не туда. Комната небольшая, проходная, обита тёмно-зелёными обоями. Почти всю ширину занимало окно с тяжёлыми бархатными портьерами. Из мебели только секретер. В воздухе стоял густой смоленистый запах гвоздики. Испугавшись, что владелец комнаты сейчас может вернуться, выйти из вон тех дверей, повернула обратно и заледенела, услышав за спиной тихий, полный едкого сарказма вопрос. «Скучала!» Разум отказывался верить в реальность происходящего. Это невозможно. При всем желании Марьюс Дье не мог пробраться во дворец. Вокруг столько охраны, да и внутри повсюду расставлены посты. Но я боялась обернуться, поверить, потому что понимала, он действительно там, из плоти и крови, и до последнего оттягивала встречу с неминуемым. Однако вечно ждать тоже невозможно. Набрав в грудь побольше воздуха, на ватных ногах развернулась. Никого, только колышится одна из портьер, а еще отбрасывает тень. «Вовсе нет, мы виделись с вами слишком мало, чтобы могла возникнуть привязанность. Он там, за портьерой, зверь в засаде». Быстро огляделась. В пределах видимости часовых нет. Дверь по ходу движения закрыта. Наверняка заперта. Если бежать... Да, через две-три комнаты точно кого-то повстречаю. В любом случае надо закричать. Но пока я молчала, выжидая, что сделает или скажет мариус «А я вот скучал. И по тебе». «И по твоему папочке!» Сидел в камере и в красках представлял, как сверну обоим шею. Портьера дрогнула, и я попятилась. Мариус наблюдал за мной с презрительным удовлетворением. Он не спешил, на каждые мои два шага делал всего один. С тех пор, как я видела Мариуса в последний раз, он сильно изменился в худшую сторону. Пропал былой блеск. Бывший придворный маг осунулся, одежда висела на нём, как на пугале. Волосы отросли, лицо украсила кустистая борода. Но взгляд остался прежним, колким, полным ненависти. «На мне больше нет браслетов!» Он продемонстрировал свои запястья с характерными, еще не зажившими следами. И я могу сотворить с тобой что угодно. Как вы оказались здесь? Несмотря на обуявший меня ужас, я пока сохраняла контроль над голосом. «Личина!» – расплылся в самодовольной улыбке Мариус. Принял облик слуги, и вот... Да, на нём действительно леврея, как я сразу не заметила. Новогоднее утро – идеальное время. Проскользнуть незаметным несложно. Никто не станет особо вглядываться, допрашивать. А вот с тобой мы поговорим. Повисишь немного на дыбе, поделишься фамильными секретами, пока Юргос разыскивает тебя. «Не беспокойся, я отправлю ему подсказку. Ты умрешь после него». Скорее почувствовав, нежели увидев характерные искорки магии, истошно заорала и со всех ног бросилась прочь. Сердце неслось впереди меня. В голове пульсировала всего одна мысль «Лишь бы успеть».